«Всякий хороший предприниматель знает, хочешь, чтобы тебе охотно помогали, умей быть благодарным». В чем-в чем, а в науке одаривать и отдариваться Саадат знала толк. Единого рецепта здесь не существует. Люди разные. Каждому нужен свой подход. Правильно наградишь, обретешь верного союзника. Проще всего было с Зафаром. Ему Саадат дала пачку сотенных. Явнух улыбнулся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 а плечи то широкие как у номера двадцать девять двадцать девятьятый служа сказала мне кажется вы чем то опечалены или просто устали